шепчет один другому. «Это может иметь глобальное значение? Как ты думаешь?» «Я вижу только луну», не в отвечает сосед. «Говорят, на жезле оставалось еще куча мяса до того, как он его загробастал». Самый младший в медном мошеннике вдруг начинает выть, запрокинув морду. «Смерть предателю! Смерть!» Его успокаивают, кусая бока. Сверкает белая кость, приковывая взгляды.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 Оказывается, что они состоят из множества разноцветных кусочков, как мельчайшая и яркая мозаика. То же происходит с лицами сидящих рядом. Все дробится на миллиард светящихся частичек. Они мигают, перетекают друг к другу и гаснут, а кое-где даже осыпаются, обнажая полную пустоту. Курильщик понимает, что сейчас увидит, как они осыпятся все, что он постиг истинную сущность бытия, так что, наверное, жить ему осталось недолго.